Глава двадцать восьмая. Дверь резко распахивается, а я от испуга вжимаюсь в угол за раковиной. Прикрываюсь руками. Мне ужасно стыдно, что меня сейчас полуголую кто-то увидит. Или, может, эти звери решили, что мне мало, и вернулись? Это Марк. И с ним Настя. Что она тут забыла-то? «Кира» кричит он, резко оглядываясь, а потом замечает меня и будто каменеет на секунду. «Мне становится невыразимо стыдно за то, как я выгляжу, за то, что предстаю перед ним в таком жалком виде, еще более жалком, чем в предыдущие разы, когда он был свидетелем моего позора. Марк подается ко мне» а я почему-то рефлекторно еще сильнее вжимаюсь в угол, будто тело боится, что к нему еще хоть кто-нибудь прикоснется. Не смотри на меня такую. Говорю первое, что вдруг возникает в голове, и прячусь за волосами, опустив взгляд в пол. Но Марку плевать на мою просьбу. Он откидывает мои волосы, берет лицо в ладони и внимательно смотрит в глаза. Вижу, что он и сам очень взволнован. Лицо бледное, а в глазах огонь вспыхивает. Недобрый такой. Марка проходится взглядом по моему телу вниз и снова вверх, заставляя сильнее задрожать, а потом снова всматривается в глаза. «Билли?» — спрашивает хрипло, будто у него голос садится. «Сказать ничего в ответ не могу». Просто зубы от спазма и холода рожать не получается. Поэтому просто отрицательно мотаю головой. Сучки! Выплевывает он и прижимает меня к себе. Крепко, за затылок придерживает, не дает отпрянуть в первое мгновение. А потом во мне будто что-то окончательно ломается, словно стержень, на котором все держалось Складывается в несколько раз. и Я повисаю на нем и захожусь в рыданиях. Крепко-крепко вцепляюсь, буквально пиваюсь ногтями и сильно, почти истерично плачу. Выплескиваю всю пережитую боль и весь страх. А он просто стоит и прижимает меня к себе, давая всему этому ужасу выйти из меня через слезы. «Прости». Всхлипываю через пару минут, когда истерика сходит на нет. Прости меня. Тебе не за что просить прощения, Веснушка. Он гладит меня по волосам, говорит спокойно, но я чувствую, как вибрирует его голос. Чем-то нехорошим. Я бы даже сказала, чем-то темным и очень опасным. Не для меня. В свою сторону я этих нот не чувствую. «Давай тебя оденем, холодно, ты вся дрожишь». Он стаскивает себя в футболку и продевает мне через голову. Снова спасает. В который раз уже. Защиту свою дает. Одежду уже не в первый раз. И это мы с ним вместе понарошку. Я представляю, как же повезет его настоящей девушке, которую он любить будет. Поднимаю глаза и вижу Настю, вжавшуюся в угол у двери. «Что же ты за своей королевой не побежала?» Мой голос дрожит. Она выглядит странно, почти так, как когда ею пользовался Феликс, только не такая пьяная. «Настя позвала меня», — говорит Марк, удивляя. «Когда надо мной издевались, я уже не видела, кто это делал. Все смешалось». Но точно помню, что в самом начале Настя была с ними. Хочется съязвить про проклюнувшееся подобие совести, если это, конечно, она. А не желание снова попытаться подобраться к Феликсу, но сил совсем не остается. Марк обнимает меня, поддерживая, и мы уходим из этого жуткого места. Настя за нами не идет, испаряется куда-то. «Мне не стоило отпускать тебя одну веснушку», — говорит Марк, — «пока мы проходим через танцзал. Сейчас заберем свои вещи, и я отвезу тебя домой». «Спасибо. Прижимаюсь к нему крепче. Ни на секунду не хочу отпускать его. Без него мне не выжить в этих джунглях». «Ого!» — хмурится семён когда мы подходим к нашему столику». Это то, о чём я думаю? Не Лика ли случайно? Нет, не она, отвечает ему Марк, усаживая меня на стул и просит Булкина заказать для меня чай. Это стерва из её группы. Вот шкуры. И не все всечёшь же, как пацанам. Радич качает головой. На баб тоже есть управа, грозно говорит Булкин. Сейчас он совершенно не похож на того весельчака, которым обычно является. Серьезный и злой Булкин. Зрелище совсем не забавное, а весьма опасное. Официантка приносит мне горячий чай с лимоном и маленькое пирожное. Ставит на стол и уходит. «Пей, Кира, тебе надо согреться», — говорит Марк, подвигая чашку ко мне ближе. Едва я делаю пару осторожных глотков, как рядом снова материализуется Настя. «Вот телефон Лиды», — кладёт на стол смартфон. и Я его стащила, когда она пошла танцевать. «Там та фотка. И вот твой телефон, Кир». Лида его в урну выбросила. Она протягивает мне и мой смартфон. Он целый, только стекло с трещиной и чехла нет. «Спасибо». Говорю негромко. «Я все еще не доверяю, но действительно благодарна». «Ты пароль знаешь?» Марк берет телефон Лиды, а меня вдруг бросает в жар. Становится ужасно стыдно, что он увидит то ужасное фото, что сделали эти девушки. «Нет». Сожалением качает головой Настя. «Проблема, что ли, пароли ваши?» Усмехается Семён и выхватывает смартфон Лиды из рук Марка. И не такие ломали. Я хватаю Марка за предплечье и испуганно мотаю головой. Не хватало ещё, чтобы Семён увидел этот мой позор. Спокойно, Веснушка. Сёма у нас шарит. От фотки и следа не останется. Только можешь на неё не смотреть, пожалуйста, Семён. Прячу лицо в ладонях Снова хочется разрыдаться от этого кошмара. Меня мало чем можно удивить, Кира. Не отвлекаясь от телефона, говорит Радич. Так что даже не парься. Через пару минут Семён довольно улыбается, забравшись телефон Лиды. А уже через минуту сообщает мне, что фото удалено. В облаке тоже проверил. Она не сохраняла. В переписках с кем-либо не делилась. Так что, веснушка, ты в безопасности. Кивает, продолжая что-то рассматривать, приподняв брови. А вот вредная сучка попалась. Тут много чего интересного. И я уже отправил все это себе и булке. Думаю, мы придумаем, что с этим делать. Я выдыхаю с облегчением. Это, конечно, не отменяет всего произошедшего со мною, но хотя бы чуточку легче становится. А то, что Лида теперь попадет в неприятности, меня, признаться, совсем не волнует. И пусть мстительность не лучше человеческое качество, я все же позволяю себе чувствовать некоторое удовлетворение тем, что ее заставят ответить за то, что она со мной сделала. Настя, а тебе тут тоже есть интересное. За помощь, если Кира согласна, я удалю а скрины интересных переписок с каким-то Славиком еще с некоторой Ритой тебе пришлю. Настя переводит на меня взволнованный взгляд. Кажется, она шокирована обозначенными адресатами переписки Лиды, которая, по-видимому, касается самой Насти. «Мне все равно», – качаю головой. «Это уже не мое дело». Настя включает свой телефон и смотрит файлы, которые сбрасывает ей семён Ее глаза расширяются, а лицо краснеет пятнами от злости. «Вот стерва!» — шипит Настя, прищурившись. Через пару минут семён возвращает телефон Лиды Насти. Та забирает и уходит, намереваясь также тайно вернуть его хозяйке. А я чувствую жуткую усталость. Хочется домой, в тепло, под одеяло. Хочется забыть все случившееся, как страшный сон. «Ты уже засыпаешь, Веснушка». Марк встает и тянет меня за руку. «Поехали». «Мы прощаемся с парнями. Я от души их всех благодарю. Это ведь невероятно, так дружить, чтобы поддерживать своих друзей в любой ситуации. Я ведь им никто». Но из уважения к Марку, они встают на мою защиту вместе с ним. И я определенно буду и за ними скучать тоже. Марк забирает наши куртки. Мы одеваемся и выходим на улицу. Прикрыв глаза, я наслаждаюсь прохладным воздухом, пока Марк вызывает через приложение такси. Блин, не грузит что-то. Пошли на парковку, там обычно дежурят несколько машин. Приобняв меня уже таким привычным движением за плечо, Марк увлекает в сторону парковки. Я иду молча, глядя себе под ноги, настолько вымотана Но внезапно я чувствую, как он замедляет шаг, а рука его на моем плече напрягается, когда мы заходим за угол клуба. И когда поднимаю глаза, Вижу Баганова и Павианов. Прямо на асфальте рядом с ними стоят несколько пустых бутылок из-под алкоголя. А сами Павианы вместе с вожаком прилично так пьяны. «Оу, и кто это у нас тут?» — усмехается криво Баганов. «Я уж думал, встречи придется ждать дольше, а оно вот как складывается». И они, злобно хихикая, преграждают нам с Марком путь».